Ночь на тридцать первое августа. Более немного легче. Днем боли в спине опять усилились. После двойного приема мускуса облегчились. Девяносто один градус в тени. Сильные приливы крови. Вечер. Беседа у кресла Владыки. Духа разумения. Так называется тот принцип, который показывает человеку путь сознания. Когда человек разъединяется с силами космического магнита, тогда он постигает только утверждение физического существования. Не будучи связанным с высшими энергиями в духе, человек истинно разрушает свои лучшие возможности. Только сознательное принятие существования магнита, объединяющего дух с высшими энергиями, может приблизить человека к закону космического магнита. Формула, средоточивая человека на планете, так не отвечает действительности. Соединение тел пространства и огня духа может лежать в основе всего сущего. Двадцать четыре. Центр легких, считаю, претворился в чистый огонь. Очень ответственная задача и продолжительная. Центр начал бы сгораться давно. Да, еще в России. Да. Особенно сильно болели центры плечи около шестнадцати лет. Да, часто не выносили явления возгорания. Умирали? Да. Конечно, когда дух является синтез, тогда можно дать синтез возгорания. Много священных законов космос. Очень полезно принимать мускус. Чую, очень нужен отдых. Мой луч тебе помог сегодня. Моя рука всегда протянута над тобою. Наш Фуяма идет под нашим счетом. Радость вам. Ночь на первое сентября. С вечера более легше, но после двух часов сильнейший приступ. Вся правая половина спины, правое плечо и рука нестерпимо болели. Пришлось сесть в постели в йогическое положение, скрестив ноги. Сидела так продолжительное время, может быть, часа полтора. Боли слегка успокоились, но все же очень трудно лежать. Под утро в воздействии лучей учителя сокращение в области живота безболезненный думала о том сколько еще нужно проявлений и как трудно накопить ясное понимание в областях знания услышала чувство еще труднее поняла что владыка хочет пояснить что накопить чувство любви к красоте ко всему сущему еще труднее днем ощущалось воздействие лучей Владыки, было радостно, после двойного приема мускуса более легше, но болезненное напряжение продвинулось к шейным позвонкам, сильные частые приливы крови. вечер беседа у кресла Владыки, центры, огни йога. могут созвучать с космическим магнитом. Когда наука начнёт сочетать центры с токами космического магнита, тогда перед человечеством раскроется новая страница. Ведь явления так связаны с космосом. Трансмутация огней так трудна в земной сфере, что ибо человек отрицанием создал особую сферу, которая обхватывает всю Землю. Как иглы Эти отрицания и много битв в астральном плане, потому так велик подвиг пламенного огни-йога. Когда каждый центр получает огонь для продвижения человечества, тогда можно назвать несущего огни служителем эволюции. Отдающий себя на соединение пространственного огня с планетой утвержден как звено планеты с дальними мирами. Ты, Майорус Вати, так пламенно устремляешься к утверждению огня. Звена, я радуюсь, родная моя Урусвати, моя рука с тобою, ручательство так прекрасно. Владыка, сегодня утром и днем было вашего воздействия, или же только космические токи? Но было так радостно. Мои лучи, бывает космическое сочетание удачно. Владыка, я так ценю голос, была ли я когда певицей? Ты творила в каждом явлении. Голос твой несет все следы твоих музыкальных творчеств. Конечно, ты их вспомнишь. Помни так бар, твой голос и вино. Жди радость. Ночь на второе сентября. Зарницы. Дождя нет. Немного прохладнее, семьдесят два. Обычные вспышки синих и серебряных искр. Боль в спине. С вечера было легче, но когда... Легла на спину, ощутила острую режущую боль во всей правой лопатке. Скоро началось действие луча Владыки, сильное замораживание всей спины, недовольно продолжительное, закончившееся сокращениями, идущими от солнечного сплетения к низу живота, безболезненно. Боли слегка утикли. спалас перерывами и крепко уснуло после семи на утро боль еще есть но не так мешают двигать рукой на мои думы о книгах по буддизму и как трудно что-либо найти в них услышала в каждой можно найти кроху до дня два три снова ощущаю трепет прыжки сердца днем сильная боль в правой руке почти невозможно писать спина лучше сильные приливы крови и вечер беседа у кресла учителя. Если бы сказали людям, что каждая уходящая форма несет себе следующую, то сочли бы нас за парадоксальных ученых. Между тем явление непрерывности так прекрасно, когда атом разъединяется, тогда зерно духа приобщается к космическому магниту, не блуждающие частицы, но разумные силы. И когда сила зерна духа собирает силу атома. Тогда может совершиться космическое слияние. Сила так прекрасна, и так прекрасно выражение сил частей. По человечески кажется, что закон невозможно сложен, но Архат говорит: прекрасен закон космического магнита. Высшим измерением достигаем высшего бытия. Ни одна земная мера, ни одно земное проявление не может быть применено к таинству космического слияния. Явление так высоко. что временное пребывание на планете дают только слабые утверждения Мерила. И космическое слияние называется синтезом всего сущего. Можно в духе строить больше, нежели руками. Можно мыслью построить целое государство. Можно мыслью разрушить создание тысячелетий. Можно столько утвердиться на земной коре, как в дальних мирах. Земное Мерило уже не для нас. Создать мои дела вы пришли. И мой щит с вами. Фуяма идет бодро. Жди радость. Луч холода посылал. Поможет. Какая стадия последовательности в проявленном атоме? Явление насыщенного огня, материи и люциды. Хаотическое состояние уже прошло. Сегодня владыка на мою мысль ответил, что чувство еще труднее. Правильно ли я поняла? Да. Да. Очень трудно научиться полюбить быть ее, и человек на пороге смен ужасается. Ладыка, возможно ли будет мне избежать отдыха? Мне не хотелось бы немедленно приступить к работе после перехода. Когда трансмутация огней происходит в жизни, тогда отдых не нужен. Но зажгу ли нужное число огней? Зажигаешь столько, что тушить приходится. Хочу встретить тебя, неповрежденный, и берегу очень. Ночь на третье сентября. Трудно лежать, боли не такие сильные, но все же приходилось искать удобное положение. Пришлось сесть. Сна не было до четырех часов утра. В воздействии замораживающих лучей сильнее вдоль рук, нежели по спине. Боль сильнее в правой руке. Слышала, но не записывала. Очень трудно, ибо боль распространяется даже в пальцы. Как всегда, в вспышке синих и серебряных искр, но были и черные. Надо быть осторожной в здоровье. Круги глаз при движениях горят. Днем боль в спине немного легше, лишь болит правая рука. Трудно писать. Жарко. Сильные приливы крови в голове. Вечер. Беседа у кресла владыки. Говоря о формах соответствующих, можем указать на те выявления, которые утверждают только частично сознательное выражение. Формы эти творятся как части, только лишь лично направляющее сознание приводит к желательной форме. Тогда как и во всем космосе, при только частичном принятии сил, посланных магнитом, получается комбинация негармоничности. Когда дух может воспринимать тысячелетия силы космического магнита, тогда он есть высшая гармония. Законна сила духа, идущего красотою, и силы расступаются перед творчеством сознательного явленного магнита. Дух соединяется с магнитом космоса, утверждаясь как сила магнита, свойственного направлению эволюции. Все формы, созданные тобою нашего русвати. пространственно уже живут. Двадцать четыре, двадцать четыре, великое число. Владыка, ваша планета синяя, да, с серебром. Раздался сильный удар внутри изображения Владыки Будды. Истинно, Владыка утверждает, утверждаю, утверждаю, утверждаю. явление чистого творчества, небывалое время, когда космический магниток напряженно творит, с течением светил, моя мощь над тобою преуспевает, фуяма. Как объяснить сон Аяны? явление времени Агбара перед большим празднеством дворцового случая. Смотря на звездное небо под Вегою, увидела черную звезду с блестящим ободком. Неужели все еще нужна осторожность? Здоровье береги, столько радости впереди.